Город Борисов, Борисовского района Минской области, 22 августа 1941 года, 14.40. Таким образом, господа, русским удалось парализовать это направление минимум на четыре дня. Грайфенберг еще раз провел указкой по карте. Следовательно... Возникла не только угроза нарушения снабжения северного крыла группы армий, что на настоящий момент не столь критично, но появилась вероятность возникновения помех развитию наступления в направлении на Великие Луки. Проблема не только в том, что мосты разрушены, но и в том, что скопления войск мешают проведению восстановительных работ а на упорядочивание движения после ремонта переправ потребуется, по оценкам Фельджандармерии минимум сутки. Хотелось бы также обратить ваше внимание, господа, на то, что если диверсии в районе Зембина можно списать на практически полное отсутствие войск в данном районе, я имею в виду не маршевые пополнения на шоссе, а части охраны, конечно, то взрывы. В непосредственной близости от штаба группы армий, на мой взгляд, могут указывать только на две вещи. Или минирование было произведено еще до захвата города нашими войсками, или мероприятия по охране коммуникаций совершенно недостаточны. Сквозь спокойный академизм офицера генерального штаба отчетливо прорезалось негодование. Извините, что вас перебиваю, генерал-майор, со своего места вклинился в гладкую речь штабиста Небе. Но ситуация, с которой мы столкнулись после начала восточной кампании, в Дребезге разбила все предварительные расчеты. Моя оперативная группа уже потеряла около 20% личного состава. У подразделений полевой Жандармерии эта цифра, насколько мне известно, еще. — Выше. Охранных частей категорически не хватает. — Если бы вы занимались не охотой на жидов, а тем, что действительно необходимо на текущий момент, — скинулся начальник штаба. — Эти сложности нам хорошо известны, господин генерал, — погасил зарождающуюся перепалку сам командующий группой армии. Нам хотелось бы услышать предложение о возможных путях решения возникших проблем. Ведь не скрою, повторение подобной ситуации в будущем может внести серьезные коррективы в ход боев. Признаюсь, хотя ничего экстраординарного не случилось, но эти диверсии, особенно в соединении с событиями недельной давности, создают дополнительную нагрузку на службы Тейла, что может сказаться на выполнении директивы фюрера. Обтекаемость формулировок командующего резко контрастировала с полупаническими высказываниями его подчиненных, и Артур подумал, что тот не зря носит свое прозвище. «Я понимаю, господин тель И уже сейчас могу сообщить о принятых мерах. Мы с удовольствием выслушаем вас, господин генерал-майор. Со вчерашнего дня 60 офицеров моей группы направлены на формирование отрядов местной полиции. И уже через несколько дней появится возможность организовать регулярное патрулирование дорог и лесных массивов. Разрешите обратиться, господин генерал-майор. — поднял руку молодой офицер. — Фоберст-Литерант волен господин генерал, командир отдельного охранного батальона. Насколько мне известно, буквально три дня назад батальон, моторизированный по валиции, попал в засаду. Если мои сведения правильные, он находился в вашем подчинении. Потери были очень велики. Офицер нервно облизал тонкие губы. — Смогут ли упомянутые вами подразделения из местных полицейских противостоять подобным нападениям. — Вопрос острый, но, тем не менее, весьма уместный, — оберст-лейтенант. Небо встал со своего места и вышел к карте. — Дело в том, что упомянутое вами подразделение попало в специально организованную засаду, причем силы противника существенно превосходили наши. У меня есть основания полагать, что в районе озера Палик действует группировка противника размером, примерно, с полк. И, скорее всего, это регулярные части русских. Этого не может быть, сказал командир 9-й армии Адольф Штраус. Ображение лиц участников совещания показало Артуру, что генерал озвучил общее мнение. «Эта местность была очищена от противника еще месяц назад. У вас есть хоть какие-нибудь доказательства ваших слов?» «Да. Во-первых, уничтожен был не батальон полиции целиком, а только одна рота, правда, вместе со штабом батальона. Но уничтожена, господа!» И «Именно уничтожено!» Артур, заметив недоверие на лицах генералов, повысил голос. «Поскольку другого слова для описания потери 75% личного состава за 15 минут нет. Они попали в огневой мешок. Да, безусловно, полицейский батальон значительно уступает в численности и оснащенности армейскому пехотному». Но сто человек за 15 минут, господа. Причем большая часть была вооружена автоматическим оружием, да и пулеметов хватало. Дав генералам время для усвоения информации, небы продолжил. Во-вторых, несколько дней назад в расположении этой загадочной группировки пролетал самолет с Востока. Как вы считаете? Стали бы русские посылать самолет подразделение, подразделение находящееся под командованием кого-нибудь ниже генерала. И третье. В том районе зафиксирована активная работа радиостанции. Мои эксперты определили, что эта рация схожа по параметрам с теми, что используется в звене корпус армия русских. Так что, по моему мнению, мы имеем дело с остатками какой-то... Крупной части противника, которая, вопреки сложившемуся шаблону, не пытается пробиться на соединение с основными силами, а наоборот, активно действует в наших тылах, не исключена также вероятность, что это воздушно-десантное подразделение. Если мне память не изменяет, у русских таких много. Совершенно верно. Согласился кто-то из штабных На начало войны разведка насчитала у русских Несколько воздушно-десантных бригад численности около трех тысяч человек каждая В комнате установилась гнетущая тишина Сама перспектива того, что в трех десятках километров от штаба Находятся сейчас десять батальонов свирепых русских десантников в то время как наиболее боеспособные части связаны боями в двухстах километрах восточнее бодрости не добавляла слишком для всех памятен оказался недавний прорыв русской конницы отрославлен на запад лишь срочно вытребованные фон боком три дивизии из резерва ОКХ позволили ликвидировать тогда прорыв и не допустить перекрытия коммуникаций в разгар наступления на Смоленск. В настоящий момент ситуация складывалась не менее сложная. Резервов группы армий даю вермахта вообще не осталось. Дорожная сеть парализована. Так что даже если удастся наскрести хоть что-нибудь, переброс к Борисову все равно практически невозможна. А 30 километров подготовленная пехота преодолеет часов за 10. Тресков, слегка осившим отволнением голосом, позвал первого офицера генерального штаба Клюга. — Мне нужны данные о состоянии гарнизона города и как можно скорее. Также. «Немедленно свяжитесь с Минском, и в экстренном порядке пусть сюда перебросят хотя бы два батальона по железной дороге. Ее, насколько я помню, уже запустили». Служив господин фельдмаршал бодр ответил оберст, и по его незаметному жесту сразу три адъютанта бросились к двери. Впрочем, демонстрации слаженной работы штабных не удалась. В дверях внезапно образовалась непонятная сутолока. Все трое столкнулись с кем-то, кто с таким же рвением пытался войти в комнату, как они выйти. Замешательство длилось около минуты, пока, наконец, из сутолоки не выбрался молоденький обер-летерант. Торопливо одернув мундир, он щелкнул каблуками и отрапортовал. «Господин генерал-фельдмаршал!» Экстренные радиограммы из штабов 900-й танков учебной бригады и 106-й пехотной дивизии. Что еще у них случилось? Русские разгромили штаб 129-й пехотной в Баушках, господин генерал-фельдмаршал. И офицер, выполнив три идеальных строевых шага, протянул командующему группой армии листок с шифрограммой. «Русская конница?» — спросил фон Клюге. Вот уже целую неделю упомянутая пехотная дивизия пыталась поймать кавалерийский корпус русских, прорывающийся лесами в направлении Наряпшего, где базировался штаб третьей танковой группы. — Никак нет, господин генерал Фельдмаршал. — Судя по сообщению, Советы выбросили воздушный десант.